Глава первая, пятница, 2 января, полдень, Вашингтон, Белый дом. Джек Даунинг, понурившись в гадкой интеллигентской привычке, рассеянно следил за президентом. Порт вышагивал от окна к камину и обратно, топча драгоценный ковер красной комнаты. «Ну и обстановочка!» мелькнула у Даунинга. Взявшись со скуки за ремонт, Жаклин Кеннеди переборщила салами-шпалерами, придав залу для освещаний игривый оттенок будуара. И президент в интерьере выглядел несерьезно. Не дать не взять актеришка из провинциального театра. Сложив руки за прямую спиной, сжав зубы и гоняя желваки, Форд играл жесткого отца нации, А получалось напыщенно и старомодно джек подавил улыбку не с ним кадровым разведчикам тягаться в лицедействии первому джентльмену тут даже разбор эмоций не надобен от старины Джеральда веет раздражением и растерянностью, но причина такого настроя вовсе не провал миссии next президента куда больше беспокоит Не потерял ли он лицо, как выражаются японцы? Ведь получается, что русские провели его, словно тупого фермера на ярмарке. Даунинг скосил глаза на Киссинджера. Этот умный и хитрый еврей, подмявший под себя госдеп, был непробиваемо спокоен. Удобно раскинувшись на ампирном диване, Генри благодушно, с легкой флегмой следил за метаниями босса а тот вдруг остановился и резко спросил, засовывая руки в карманы, от чего наёт лоска тотчас же облез. Ваше мнение, Дджак, обо всей этой истории? Даунинг медленно выпрямился. За последний месяц он насмотрелся всякого. Их три слов абр, выводя из себя нудными допросами, раскладывая дни и недели чуть ли не посекундно. Где был, что делал, с кем спал, о чем говорил, кому именно, а сколько было свидетелей. Вспомните первую реакцию русского агента. Джек успел пережить позор и теперь лишь ждал окончания затянувшегося спектакля. Он загодя смирился с тем, что на его карьере поставлен жирный, размашистый крест. «Отставку, Колби, президент вот-вот примет». Затем наступит его очередь. Наверное, поэтому Даунинг, бывший куратор русского перебежчика, не испытывал опасений. Хуже точно не будет. «Сэр», — заговорил он спокойно и устало, «я бы обратил ваше внимание на один очевидный факт. Поражение в тайной войне потерпели не мы, а русские. Да, мы повелись, приняв агента КГБ за настоящего Миху, но и сами же раскрыли обман». Вычислили истину. Разумеется, все эти соображения не обеляют ни меня, ни Фултона, ни Колби. Мой немудреный анализ всего лишь подводит к элементарному выводу. Русские чекисты сами до сих пор ищут предиктора. В ином случае КГБ не стал бы засылать его копию. «Полностью согласен с джаком неожиданно вмешался киссинджер Не могу себя назвать спецом, познавшим загадочную русскую душу, но кое в чём я таки разбираюсь. Если бы Миха находился в руках Андропова, то КГБ никогда и ни при каких обстоятельствах не поделился бы с нами знанием будущего. На коли уж русские пошли на это, то вся постановка со лже-михой есть не что иное, как операция прикрытия. Миха за год с небольшим стал новым фактором силы. Как минимум трое членов Политбюро пользуются его, м, м подсказками, выверяя курс партии и ослабляя наши позиции. Простите, Джек, что перебил. «Да, как бы просто отвлек наше внимание от собственных поисков», продолжил Даунинг, отмахнувшись от извинений. «И заметьте, сэр, все предсказания, которые дошли до нас сбылись полностью и в точности. Уверен, что и те рекомендации, которые агент, представлявшийся Михой, передал вам вот в этой самой комнате, также являются правдой. Я просто убежден в этом, сэр, на сто процентов. Но какой интерес русским наносить урон? Напротив, они получают прямую выгоду от вашего избрания. Находясь на волне благодарности и доверия, вы могли бы ну, не знаю, расширить сотрудничество с СССР, продолжить курс на разрядку международной напряженности. А вот потом и могла бы начаться игра. Допустим, вы бы встретились с Брежневым в Ялте и негласно поделили мир на сферы влияния. Возможно даже, что нас стали бы дозированно информировать о будущих событиях, о ценах на нефть, к примеру, или о дате смерти Мао Цзэдуна. Поэтому я по-прежнему остаюсь резко против тактики, выбранной Колби и нашим ленинградским резидентам. Да, мы должны были узнать, кто есть кто, но зачем же раскрывать этого русского? Пусть бы и дальше отыгрывал свою роль под нашим постоянным контролем. По-моему, так. Джеральд Форд заметно успокоился, повеселел даже. — Будем считать, Джек, что вы меня убедили. Добродушно проворчал он. Прошение об отставке Колби я уже подписал, а вам следует завтра же вылететь в Москву. Замените Фултона в должности нашего резидента. Сердце Даунинга пропустило удар и заколотилось, толкая кровь к щекам. Допущенные ошибки надо исправлять. Холеная ладонь президента звонко шлепнула по мраморной каминной доске. Калюш Миха остался в СССР и по-прежнему неуловим. Ваш долг, Джек, отыскать его первым. Суббота, 3 января, перед обедом. Московская область, Архангельская. Черная «Волга» плавно подкатила к госдаче маршала Советского Союза. Не оборачиваясь, водитель пристально глянул на пассажира в зеркальце и кивнул. «Я быстро», — буркнул офицер-ликвидатор, рассевшийся на заднем сиденье. Стараясь ничего не касаться правой рукой, он вылез из машины, прихватив кожаную папку с бумагами, мельком огляделся и двинул к воротам деловитой походкой курьера. Гречка обосновался в красивом месте. Зимой и летом близкий лес очаровывал, навевая мысли о русских народных сказках. В холода все тут пахло снежной свежестью, а в жару наплывал смолистый дух хвои. Благорастворение воздухов. Теремок министра обороны возвели бойцы стройбата, подневольные маршальскому приказу. Губы ликвидатора дрогнули, складываясь в беглую усмешку. Тем легче будет выполнить задание. Комчванство он не выносил. Ворота стояли распахнутые настежь. Охранники дружно ширкали, лопатами сгребая снег с аллеи. За частыми росчерками голых ветвей проглядывала сама госдача, а к высокой ограде тулился флигель. Над его трубой дрожала Марева. Дорогу офицеру-ликвидатору заступил майор Родионов, бесстрастный, как Гойко Митич в роли Апача. «Вы к кому?» Обшарив взглядом штатское пальто гостя, Нач-Охр вскинул внимательные глаза. — К товарищу гречка последовал спокойный ответ. — Мне поручено передать ему бумаги из министерства. Вот мои документы. Майор посопел, изучая удостоверение, и сказал с запинкой. — Андрей Антонович не велел пускать. Пройдите сами. Офицер-ликвидатор уловил в голосе Нач-Охра просительные нотки, но сберег невозмутимое выражение лица, словно подыгрывая краснокожему брату. Согласно кивнув, он пошагал к флигелю. Нервы, подстегнутые смертельной опасностью, натягивались позванивавшими струнками, однако тренированная воля держала тело в узде. Постучавшись, ликвидатор обождал немножко и толкнул дверь левой рукой, сжимавшей папку. высокий Статный маршал с породистым и надменным лицом камергера вышел навстречу не скрывая явной досады здравствуйте товарищ гричка мягко улыбнулся офицер протягивая правую руку министр обороны машинально вяло пожалуй маршальские брови тотчас же вздернулись отвечая слабым удивлением на неожиданную крепость пальцев штатского Тут вам передали кое-какие сводки. Ознакомьтесь, пожалуйста. А завтра я за ними заеду. — Это все? Гречка нетерпеливо отобрал папку. — Все? — Свободен. Ликвидатор удалился, отвесив небрежный поклон. Министр обороны вышел следом, набросил на плечи шинель и прошелся по чисто выметенной, чуть ли не пропылесошенной дорожке, хмуро взглядывая на Родионова. На чохр виновато потупился, а маршал передернул плечами, словно сбрасывая раздражение. Кивнув майору на ходу, как бы сочувствуя, офицер-ликвидатор пошагал к машине, унимая нетерпение. И лишь нырнув на заднее сиденье, поспешно вынул из кармана заветную коробочку. Водитель молча помог ему натянуть на левую руку хирургическую перчатку и отвернулся, тут же плавно трогаясь с места. Заскользила назад высокая ограда, мелькнул солдатик с метлой. Достав из коробочки влажную салфетку, ликвидатор тщательно протёр правую ладонь. От салфетки шибало чем-то больничным, резким и едким, и лишь минуту спустя в носу защекотало от вкрадчивых ноток яда. «Все! Можно! Можно!» — суетились мысли, Офицер сперва сложил салфетку, на ней уже проступили бурые пятна, осторожно стянул перчатку и спрятал обе улики в коробочку. Вот теперь можно. Морщась от собственной поспешности, он вынул пузырек с антидотом и опорожнил его одним глотком. В пищеводе потеплело, как от доброй порции коньяка, вот только послевкусие отвратное. Полное впечатление, что бензин из шланга втянул ненароком. «Может, сразу в баню?» В зеркальце качнулись серьезные серые глаза водителя. «Попаришься?» «А давай!» Ликвидатор облегченно откинулся на спинку. Отпускает потихоньку. Ладонь красная, горит. Но это пройдет. Вряд ли парная выведет токсины быстрее, чем обычно. Но хоть душа успокоится. А то все ей лишь бы закружиться, загуляться. Пропустив грохотавший цементовоз, Волга выехала на шоссе и пошла в разгон. Заснеженная обочина сливалась в белую ленту с размытыми черными промельками деревьев. И какой же русский не любит. Понедельник, 5 января, 3 часа дня, Москва, проспект Вернадского. Везет мне, однако, общаюсь на коротке с лучшими умами человечества. В пятницу чай дул у колмогорова с брусничным вареньем, да после баньки. Классика! Ежи с ежихами во дворе резвятся, снежки пуляют. Одни мы с академиком солидно рассуждаем о непознанном и непознаваемом. Выросли мы из детских забав. А нынче я шагаю по длиннющему светлому коридору Института управления народным хозяйством. И.У.Н.Х. Аббревиатура смахивает на клич гоблинов. А вот и она, проблемная лаборатория. Вотчина самого Конторовича, обыкновенного гения. Воистину, место силы. В судьбе Леонида Витальевича есть что-то прометеевское. Величайший математик, он мог бы парить на высотах чистой науки, недосягаемой для житейских мелочей. Конторович уловил понятие «функтора» за много лет до «грот эндика». Первым снял значение обобщенных функций, но отдал тему на растерзание Лорану Шварцу, сочтя прорывное достижение Пустяковым. Зато он вечно спускался на грешную землю, чтобы помочь смертным. Он внедрил безотходный раскрой фанеры, отладил работу такси, а нынче скрещивает плановую экономику с теорией оптимального распределения ресурсов. Заодно это ему надо памятник поставить. При жизни. Я вежливо постучался и вошел, ожидая застать академика корпящим над бумагами. — Застал. Только Конторович не высиживал за столом, визируя входящие с исходящими, а ползал на четвереньках, рассматривая выложенные на полу простыни чертежей. Лоб наморщен, очки зависли на кончике носа, губы шевелятся, палец ползет по ватману в торе загогулистой кривой. — Леонид Витальевич. — Минуточку. — Да, — блеснули очки. — — А, это вы стучали? — Я, — пришлось мне признаться. — Простите, что помешал. Андрей Николаевич сказал, что звонил вам. — А, да-да, — встрепенулся Конторович и тяжело поднялся, упираясь рукой в колено. — Так вы тот самый Миша? — Ну, звать меня тем самым рановато, — улыбнулся я, — недорос. Коротко рассмеявшись, Леонид Витальевич отряхнул брюки и вернулся за стол. Слушаю вас, Миша. Ну, если без долгих предисловий, суть вот в чем. Освободив стул от пухлых папок, я присел. У меня там кое-какие программы понаписаны. Они касаются электронной почты. Сам почтовый сервер уже работает, хотя и в тестовом режиме, но это временно. Мы наладили связь между Москвой и Зеленоградом. Между Зеленоградом и Первомайском. Это на Украине. Доводить до ума что железо, что программное обеспечение будем еще долго, полгода как минимум. Однако проблема в ином. В принципе, если установить здесь микро-ЭВМ, вы прямо сейчас могли бы набрать текст на клавиатуре, как на пишущей машинке, и отправить письмо коллеге в Новосибирск, в Ленинград, да хоть в Лондон или Нью-Йорк. Через минуту адресат прочтет послание на экране своего монитора. Но! Чтобы письмо дошло до получателя, каждый пользователь ВМ должен получить совершенно особый УДН-адрес, единственный и неповторимый двенадцатизначный буквенно-цифровой код. И каждый такой адрес должен быть уникален, строго обязательно. Если встретятся хотя бы два одинаковых адреса, то коллизия передачи данных может стать глобальной. УДН – это сокращенно управление доступом к носителю. УДН-48, если полностью. Адрес-идентификатор длиной в 48 бит. Он будет прошиваться в ПЗУ сетевой карты, а пользователь эту сетевуху покупает, вставляет в свой комп э ЭВМ и юзает на здоровье. — Хочу, чтобы вы, Леонид Витальевич, прониклись, — сказал с чувством и полез в темные айти-дебри, вещая, жестикулируя, набрасывая схемы. Полчаса спустя я упивался стаканом боржома, смачивая пересохшее горло и, следя глазами за Конторовичем, нарезавшим круги вокруг стола. Леонид Витальевич проникся. «Генерация УДН-адресов», — со вкусом повторил он, кивая своим мыслям. «Да вы правы. Здесь нужен хороший коллектив и настоящий центр сертификации. Вы надеетесь, что e-mail способна принести прибыль?» «Не я», — вытолкнул, отдуваясь. «Они на своем западе». Если мы опередим американцев и первыми предложим простую, надежную и безопасную электронку, то уже в следующие пятилетки будем грести валюту миллиардами долларов. А на кону — сотни миллиардов. И я хочу, чтобы наши оттяпали самый большой кусок айтишного пирога. Четверг. 8 января. Позднее утро. Москва. Кремль. «Вот и все, Андрей!» — тихонько произнес Брежнев, глядя на экран. Отвоевался. С самого воскресенья, когда ему доложили о смерти Гречка, он ощущал мрачное удовлетворение. Бывало, подступала зноб или накатывала жалость, но эмоциональным фоном все равно оставалась некая мстительная угода. «Ты хорошо колосматил немчуру», — думал генсек. «Вот только война давно закончилась, Андрей, а мир тебе не нужен». Брежнев облокотился на стол, сцепил пальцы рук и устроил на них подбородок. По всей стране объявлен траур, приспущены флаги. Кремлевской стене выдолбили нишу и заготовили простенькую мемориальную табличку, Андрей Антонович гречка 17 октября 1903, 4 января 1976. Едва слышно щелкнула дверь, и в кабинет заглянул секретарь. — Леонид Ильич! — Что, Коля? — встрепенулся генеральный. — Вы вызывали товарища Козлова. Он ждет. а А-а-а. Да-да. Пусть заходит. Дверь открылась пошире, впуская невысокого полноватого человека с обширной залысиной. В костюме при очках он напоминал обычного партийного функционера среднего звена. Отточенный ум конструктора ракет на показ не выставишь. Замечая растерянность гостя, хозяин сам встал навстречу. «Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Ильич! Да вы не тушуйтесь! Кабинет как кабинет!» «Ну, может, чуть побольше вашего. Хе-хе. Присаживайтесь». «Я, признаться, не был готов к встрече», — смущаясь, заговорил главный конструктор и начальник ЦСКБ. Ни одного документа не захватил. Генеральный небрежно отмахнулся. «А мы без бумаг? По-свойски». «Дмитрий Ильич», — Брежнев сосредоточился, — Я, бывало, курировал наши космические дела и с тех пор интереса к ним не потерял, поэтому... Или давайте без предисловий. Расскажите мне... Вот наша новая ракета. Раскат, кажется. А то все Н1 да Н1. Хочу знать ваше мнение. Почему все четыре раската взорвались? Козлов повертел головой и расстегнул верхнюю пуговку, как будто ему душно было. «А я вам скажу...» — голос Дмитрия Ильича дребезжал и позванивал. «Причина, как всегда, в идиотстве и разгильдействе. ну как можно сложнейшее изделие, космическую ракету, испытывать собранный Это у меня вообще в голове не укладывается. Я говорил Мишину, чтобы не спешил». Давай, дескать, проверим все досконально. Каждый блок, каждый узел в отдельности. Нет, ну а как иначе-то? Н1, раскат, это же сложнейшая система. Да еще столько двигателей сразу. Всю конструкцию ведет. Да их надо было отдельно тестировать. Каждый двигун вывозить на огневые испытания. А не сразу, ух, целой упряжкой Знаю, что прогорают, так думать надо. А то гонка, гонка но опередили нас американцы, но высадились первыми на Луну, и что? Мы же не спортом занимаемся, а освоением космического пространства, а этим чемпионом отрапортовать лишь бы. Вы меня простите, конечно, Леонид Ильич, что я так резко, но сколько же можно? Четыре ракеты угробить ни за что, ни про что. Да мы бы, если бы все по уму делали, уже запустили бы раскат, довели бы до ума и запустили». А теперь, — он безнадежно махнул рукой, — Глушко даже готовые корпуса Н-1 в блин бульдозерами раскатал. — Ну уж нет, — добродушно проворчал Брежнев, — такого удовольствия мы ему не доставили. Был э, сигнал от очень информированного товарища. Вот мы и того. Подсуетились. Дмитрий Ильич... Вы не просто ходили в замах у самого Королёва. Вы стали продолжателем его идей. Скажите, раскат может стать такой же надёжной ракетой, как «Союз»?» На минуту в кабинете зависло молчание. Со стен строго взирали Ленин и Маркс. Едва слышно тикали рогатые часы. «Мог бы», — вздохнул Козлов. «Вполне мог». Самое неприятное, знаете, в чем? В потере темпа. Ракета Н-1 была почти готова, а теперь Глушко хочет с нуля строить свое собственное изделие «Рассвет». Извините, что я так нелицеприятно о коллегах, но... Знаете, Глушко мне Яковлева напоминает. Тот тоже в войну мешал и Туполеву, и Поликарпову. Даже исхитрился повернуть так, что авиазавод, готовый к выпуску бомбовозов Ту-2, Перевели на сборку Яков. Ну, как так можно, а? Понимаю, понимаю, — затянул генсек, опуская тяжелые веки. Сложив ладони перед собой, он побарабанил пальцами о пальце. Скажите, Дмитрий Ильич, ну а если бы работы по Н1 возобновились в этом году, чтобы мы успели до 80-го? До 82-го. Ну, — Завел конструктор, перекидывая взгляд с портрета Маркса на портрет Ленина. Многое бы успели. Я же прекрасно помню все наши планы. Конечно, пришлось бы их серьезно подкорректировать, куда же без этого. Думаю, думаю к 78 году запустили бы раскат с лунным орбитальным кораблем, беспилотным, разумеется, на пробу, а в восьмидесятом или восемьдесят первом наши космонавты высадились бы на Луну?» Помолчав, он добавил, как будто теряя интерес к разговору. Тогда же в восьмидесятых развернули бы лунную базу «Звезда», лучше всего на Южном полюсе, вечный свет для солнечных батарей или печей, а на орбиту Земли запускали бы «ТКС». Этот кораблик доставит на салют сразу тонн пять всякого добра. Отправили бы марсоход Марс-4НМ, а станция Марс-5НМ доставила бы нам грунт с Красной планеты. Брежнев, наблюдая, как настроение посетителя падает в минус, понятливо усмехнулся. «Расстроились, небось?» «Зря». Мы хотим вам предложить, Дмитрий Ильич, занять вакантную должность генерального конструктора ОКБ-1. Лицо Козлова залила бледность, а Глушко пролепетал он, а товарищ Глушко займется проектированием ракетных двигателей. В голосе генсека прорезалась жесткость. И пусть только не создаст лучший в мире ЖРД. но что, Дмитрий Ильич, обдумали наше предложение? — Нет еще, — выдавил гость и тут же поспешно добавил. — Но я согласен. — Вот и отлично. Проводив до дверей все еще ошеломленного генерального конструктора, генеральный секретарь выглянул в приемную. Устинов как примерный ученик сидел на стульчике, сложив руки на коленях. «Заходи!» — сказал Брежнев тоном киношного Верещагина. Секретарь ЦК, гражданский генерал Устинов поспешно встал и перешагнул порог. «Ну что, Дмитрий Федорович?» Не присаживаясь, Брежнев зашагал по кабинету, выглядывая то в одно окно, то в другое. «Догадываешься, зачем зван?» «Надеюсь, что верно сообразил». Глухим басом ответил Устинов. — Министр обороны умер, — усмехнулся гинсек Да здравствует министр обороны. Мы решили, что этот воз как раз по тебе. Но учти, Дмитрий Федорович, клепать тысячи танков больше не дадим. Хватит стоять на страже, залезая в карман трудящихся. Не числом надо побеждать, а умением. Покосившись на Устинова, он насмешливо фыркнул. Отставить страхи. Не пропадет твоя оборонка, не бойся. Расходы на неокр мы даже увеличим. Авиацию надо подтягивать. Океанские корабли строить. Крейсера тяжелые. Авианосцы с вертолетоносцами. Чтобы было на чем с визитом вежливости явиться. Хе -хе. А вот армию сократим наполовину как минимум. И не гляди так страдальчески, Дмитрий Федорович. — Да я... Ох! — новый министр обороны покачал головой. — Помню просто, как Никита полки расформировал. — Сколько мы тогда офицеров потеряли? — Боевых офицеров. — А вот ты и подумай, как нам сберечь кадры, — весомо сказал Брежнев, — что вы в армии служили не толстопузики штабные, а настоящие бойцы. Жильем обеспечь офицерство, детскими садиками и школами. «А как же? Хватит защитникам Родины кочевать по гарнизонам. Пусть у лейтенантов с полковниками голова болит не о дровах на зиму и не о лекарстве для дочки, а только о повышении боевой и политической». Он усмехнулся, глядя на Устинова. «Понимаю я все, что ты хочешь сказать. Боишься новой войны?» И «Я боюсь. Просто в наших потугах защитить завоевание октября надо и меру знать». Иначе от этих завоеваний мало что останется. Снесут. И не извне, а изнутри. — Вы оно стромо, — Леонид Ильич, — пророкотал Устинов. — О нем, родимом, — усмехнулся генсек, закладывая руки за спину. — Признаться, я сперва даже не поверил во всю эту фантастику. А он нас просто завалил фактами. Кричащими, дичайшими. «Ужасающими!» «И вот месяц за месяцем, день за днем мы убеждались, что настромо не солгал нам даже в мелочах. Ведь так?» «Так», — согласился министр обороны. «Стало быть, курс на деконфликтацию с Западом?» «Да», — твердо заявил Брежнев. «Пусть не боятся нас, но уважают». А цель в том, чтобы в капстранах нам завидовать начали. Нашему уровню жизни, нашей стабильности и благополучию. А иначе? Иначе победа будет не за нами. Он задумчиво потер щеку и сказал. Только ты... Ты вот что, Дмитрий Федорович. Пускай вероятный противник не думает, будто мы сдаем позиции. Укрепись в Сомали, во Вьетнаме. На Кубе, в Сирии, чтобы у нас там крепкие, надежные базы были. И спуску империалистам не давай. Ударят нас по левой щеке. Сверни им челюсть или отбей печенку. Понял? Понял, — заулыбался министр обороны. Ну, раз понял. Не забыл еще, как Никитка говаривал вождю подражая? Наши цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищ Устинов тот же день, ближе к обеду, Москва, Курский вокзал. Метропоезд со стихавшим воем вынырнул на свет, и мимо окон замельтешили толстые каннелюрованные колонны. «Станция Курская!» — разнесся гулкий женский голос. «Выходим?» — Настя таращила глаза в манере провинциалочки. «Угу». Я шагнул на перрон, и сестричка тут же взяла меня за руку, словно по детской привычке Старший братик не даст потеряться. «Что, не хочется уезжать?» Настенька подумала. «Да как-то...» — затянула она. «Непонятно как-то. И жалко уезжать, и уже по дому соскучилась немножечко. А теперь у нас еще один дом. Старый забудется постепенно». Туда вселятся другие люди, он станет чужим, и я его тоже буду жалеть. Я легонько сжал девичьи пальцы, транслируя понимание. Толпа вынесла нас на уровень моря, и я победно улыбнулся. Впереди не коробчатая несуразная громада атриума этого монумента в честь капиталистической революции. Там, в недалеком будущем, Таргашеский центр Застил знакомую волнистую крышу Курского, затмевая сам вокзал, как бы убирая его на задворке, а площадь ужимая до тесного проезда. В этом сквозило нечто нагловато-купеческое, нахрапистое, возвращающее ко временам кабанихи и деревенских хитрованов-кулаков. А ныне Курский представал во всей своей красе, это как-то успокаивало давала слабину натянутым нервам. У вокзала кучковалось целое стадо оливково-желтых такси, сплошь «Волги» с шашечками. Особняком стояли два красных угловатых икаруса. Народу хватало, но, пробившись сквозь толпы встречающих и провожающих, я с радостью убедился, что очередь к кассам невелика. Опыт прежних лет уверенно занял руководящее место. Могу даже инструкцию написать для попаданцев. Как спрашивать крайнего, как проходить без очереди. Самый простой вариант — мне только спросить. Как ориентироваться, запоминая стоящих впереди и занявших за тобой? Выстояв минут десять, я протянул кассирше 25 пять рублей. Красные десятки и синюю пятерку. — Два до Харькова, пожалуйста. Кассирша... Седая толстая бабуся, похожая на вахтершу в общаге, живенько все оформила, продвинув мне сиреневые билеты рубль сдачи. Поезд отправляется ровно в девять вечера. Спасибо. Все, теперь я спокоен. Билеты в одном кармане, деньги в другом. И целый день впереди, чтобы прикупить в столице того, чего не найдешь в глубинке. Это мы только вечером. — ораторила Настя. — А мама успеет проводить? — Успеет. — А капун? — Почему не капуша? — улыбнулся я, пальцами гладя висок. Голова побаливала. — К перемене погоды, наверное. — Это мама у нас капуша, а папа капун. От настинного щебета меня отвлекла сценка из вокзальной жизни. Вальяжный мужчина неожиданно вскочил с дивана и тревожно оглядел зал ожидания. "Товарищи!" воскликнул он. «Чьи это вещи? Товарищи, кто забыл чемодан?" "Ой, мой это, мой!" подхватилась девушка в простенькой синтетической шубке. "Ой, спасибо!" А я шагал к дверям с табличкой "Выход в город" и улыбался. Только в СССР все Товарищи, ни в одной другой стране не существует той взаимовыручки, всеобщей поддержки, ставшей для нас правилом жизни. Не обязательно, чтобы тебя кому-то представили, как на Западе. Ты можешь спокойно подойти к любому незнакомцу и заговорить с ним, попросить о чем-то, даже о ночлеге. Самим такое приключилось однажды в 82-м в Москве. Пришлось двое суток ночевать на вокзале, а на третий день, где-то под вечер, я подошел к теплой компании, выпивавшей в скверике неподалеку от станции метро. Друзья обмывали звездочки новоиспеченного майора. «Парни», — говорю, — «нельзя ли у вас переночевать?» «Мочи нет». «До ней вопрос» отвечают. «Меня приютил...» «Как ни странно, не помню имени», Знаю только, что он работал осветителем в областном театре кукол. Сначала благодетель повез меня к себе домой, но в метро передумал, и мы поехали к его любовнице. Там я и переночевал. Не уверен, что в Москве образца 2018 года возможно подобное. Вирус индивидуализма, занесенный демократизаторами, поразил новую историческую общность советский народ». Я усмехнулся. — Ничего. Наработаем иммунитет. Вирусная инфекция долго лечится. Легче бациллоносителей передавить, чтобы не портили атмосферу социального оптимизма. — Ну что, Анастасия? — бодро вылетела из меня. — По магазинам? — по магазинам! Радостно поддержала сестричка.